С трех сторон выселась в рост водопада каменная стена с толстой зеленой обивкой холодного и вечно влажного от водяной пыли мха. Покачивались, роняя хрустальные капли листья папоротника и еще каких-то растений. Обрамленные радугой бусинки падали с листа на лист и в глубокую заводь, а затем, поплясав в божественной влаге, стекали через край, исчезая в просвете среди плотно сомкнутых крон девственного леса. В долине стояла невыносимая жара. В такой день истинное блаженство освежится в холодной заводе. Я понырял, утолил жажду и теперь, расслабившись, лежал на воде, обхватив руками камень. Отсюда открывался великолепный вид на зеленый полок леса. Вон там я карабкался, прыгал с камня на камень, шел по воде, поднимаясь по руслу, протискиваясь сквозь сплетение живых и мертвых деревьев, обросших мхом, папоротником, и паразитами. Наверное, здесь после открытия маркийских островов европейцами еще ни разу не работал топор. В наши дни люди живут лишь в устье самых больших долин под кокосовыми пальмами на берегу моря, и так не только тут, на Нукухиве, а на всех островах архипелага. Считается, что ко времени первого появления здесь европейцев коренное население насчитывало 100 тысяч.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 Подняв одного из великанов канатам, мы с удивлением увидели двуглавое чудище: нигде больше в Тихом океане не находили таких статуй. Пока Эд наносил на карту развалины, Бил приступил к раскопкам, надеясь определить возраст туканов. Как ни странно, мы одними из первых организовали настоящие археологические изыскания на богатых древностями Маркейских островах. Биллу посчастливилось.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 Пока мы работали в лесу на острове Анукухива, Арны и Гансала с отрядом рабочих трудились под пальмами Хиаоа в том же архипелаге. Таким образом мы посетили и исследовали все места в Тихом океане, где найдены статуи. Еще раньше на Райваева Арны и Гансала нашли много неизвестных небольших скульптур и провели интересные раскопки культовых сооружений и жилищ. На Хиаоа Они искали данные для датировки тамошних идолов и сделали слепок с самой большой из маркизских статуй. Впрочем, после острова Пасхи нам этот 2,5-метровый истукан показался карликом. Арна и Гонцало получили последние мешки из нашего трехтонного запаса зубоврачебного гипса. а Большая часть ушла на форму десятиметрового пасхальского идола. Его копию мы задумали установить в музее Контеки в Осло над моделью пещеры с каменными ключами и диковинными скульптурами. Блаженствуя в заводе, я мысленно повторил весь наш рейс, и остров Пасхи представился мне в виде господствующего центра. Одиннадцать маленьких причудливых фигур в долине Тайпе, до да горстка статуи в долине Пуамао на Хива-Оа. Они казались какими-то случайными и жалкими рядом с почищами гордых великанов раннего,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 Мне стало зябко. Я вылез из воды, лег на горячий камень и задремал под лучами тропического солнца. Водопад кропил меня мельчайшими капельками. Я чувствовал себя превосходно. В мыслях я был на острове Пасхи. Мысли, мой акуаку -Аку, летели по моему хотению в любой конец, так же быстро, как Акуаку -Аку, бургомистра, переносился в Чили и другие далекие страны. Как представить себе акуаку аку, -Аку бургомистра? Вряд ли Педро Атан сам сумел бы четко описать его невидимую оболочку. А суть Акуаку, -Аку, наверное, составляли собственные мысли Дона Педро, его совесть, интуиция, все то, из чего слагается понятие о незримом духе. Что-то крылатое, бесплотное, способное вести тело на удивительные дела, покуда оно живо, и сторожить пещеру после того, как владелец ее исчез, И кости его истлели. Обращаясь к своему Акуаку -аку за советом, бургомистр стоял так же смирно и безмолвно, как при переговорах с покойной бабушкой. Стоило мне тогда заговорить и нарушить ход его мыслей, как бабушка пропала. Да, погрузившись в раздумья, он вопрошал свою совесть, прислушивался к собственной интуиции, говорил со своим Акуако.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 Кроме сухих фактов, уже и ничем не интересуешься. Чтобы тебе поразмыслить о всех тех удивительных вещах, которые происходили на здешних островах в далеком прошлом. О разных людях, которые здесь жили. Обо всем том, чего не увидишь, роясь в земле. «У нас научная экспедиция», — ответил я. «Большая часть моей жизни прошла среди ученых, и я затвердил их первую заповедь. Задача науки — чистое исследование, а не догадки». Не попытки что-то доказать. «Приступи заповедь», — сказал Аквако. «Растормоши их». «Нет», — решительно возразил я. «Я уже сделал это в тот раз, когда мы дошли до Полинезии на плоту. Теперь же речь идет об археологических раскопках». Акваку фыркнул. «Археологи тоже люди. Спроси меня, уж я-то видел». Я велел ему замолчать и брызнул водой на комара, который отважился залететь в облако распыленной влаги, окружающий водопад, но мой акуаку -Аку не унимался. — Откуда, по-твоему, на Пасхе появились рыжеволосые люди? — спросил он. «Помалкивай — Помалкивай! — ответил я. — Мне известно лишь то, что они были там, когда остров впервые посетили европейца, и что бургомистр происходит из рыжеволосого рода. Кроме того, все каменные великаны носили красный парик. Вот и все, что можно сказать, оставаясь на твердой почве фактов. Если бы рыжеволосые не покинули твердую почву, они бы никогда не открыли остров Пасхи, пошутил мой Акуако. Я не хочу строить догадки, сказал я и повернулся на живот. Не хочу говорить о том, чего не знаю точно. Отлично, расскажи, что ты знаешь, а я дополню тем, чего ты не знаешь, предложил мой Акуако. Кажется, разговор начал налаживаться. По-твоему, волосы у них прожили из-за погоды на острове, продолжал он. «Что ты об этом знаешь?» «Вздор», — сказал я. «Я отлично знаю, что ржеволосые должны были быть в числе первых поселенцев. Хотя бы несколько человек». «А еще где-нибудь по соседству они жили?» «На многих островах, например, на Марктийских». «А на материке?» «В Перу». Когда испанцы открыли империю инков, Педро Писара записал, что среди низкорослых и смуглых андских индейцев выделялся господствующий род — инке,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 Что они говорят? Писаро спросил, кто эти белые рыжеволосые люди, и тогда инки ответили, что это последние потомки Веракочей, а Веракочи – божественное премя белых бородатых людей. Когда в империю инков перешли европейцы, их сразу назвали Веракочами. Так они были на них похожи. Известно, что именно поэтому Франциска Писаро с горсткой испанцев беспрепятственно проник в сердце империи,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 Тиауаннака, исчерченная искусственными террасами гора, классическая кладка из великолепно обработанных огромных блоков, множество крупных каменных статуй. Испанцы спросили индейцев, кому все это принадлежало. Знаменитый летописец Сиеса де Леон услышал в ответ, что могучие сооружения Тиауаннака были созданы задолго до прихода инков к власти и строили их белые бородатые люди, такие же, как сами испанцы.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 Такой же был обычай на морских островах, да и на Борнео, и у некоторых племен Африки. И в Перу. И в Перу. Испанцы записали, что главенствующие ингские роды называли себя Орехонес, длинноухие, так как им, чтобы отличаться от подданных, разрешалось искусственно удлинять мочки ушей. Причем, когда прокалывали уши, это обставлялось как торжественный обряд. Педро Писарро отметил, что белая кожа была особенно присуща длинноухим. А что говорит предание? Пасхальское предание говорит, что этот обычай был принесен извне, что первый король привез с собой длинноухих, Ее прибыл он с востока 60 дней, шел через океан и все время правил на закат. На востоке была империя хинков. Что говорят там предания? Они говорят, что Кантики Веракоча, когда отплыл на запад, вез с собой длинноухих. Последнюю остановку на пути от озера Титикака к Приморю, он сделал в Куско. Провозгласил здесь вождем некоего Альковису и повелел своим преемникам удлинять себе уши. Когда испанцы пришли к озеру Титикака, они и там услышали от индейцев, что Кантики Веракоча был вождем племени длинноухих, которые плавали по озеру на камышовых лодках. Дескать, эти люди прокалывали себе мочки ушей и вдевали большие кольца из камыша Тора, причем называли себя рингрим уха. По словам индейцев, эти самые длинноухие помогали контики Веракотча переносить и укладывать огромные, больше ста тонн каменные блоки, которые можно увидеть в Тиуанака. Как же они управлялись с такими махинами? Этого никто не знает, длинноухи из Тиауанако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 Я сам видел у подножия горы громадные блоки, которые ждали своей очереди. И по соседству остатки причала. Местные индийцы называют его Гаки Тиаванака Кама или Путь в Тиаванака. Кстати, соседняя гора называется Пуп Вселенной. «Хм, кажется, ты начинаешь мне нравиться», – пропел мой аку, аку «Ты начинаешь мне нравиться». «Но ведь остров Пасхи тут совсем ни при чем», – сказал я. Разве камыш, из которого они вязали свои лодки, не «Скирпус Татора», -то тот самый, что пасхальцы откуда-то привезли и посадили в своих кратерных озерах? Тот самый. А важнейшим растением на Пасхе, когда остров посетили Роггивен и Капитан Кук, был ведь батат, который пасхальцы называли Кумара? Да. И ботаники показали, что это растение южноамериканское и могло попасть на остров Пасхи только с помощью человека.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 Согласился акуаку -аку. Но чего бы стоил скотланд ярд если бы следователи только собирали отпечатки пальцев и не пытались схватить преступника? Я не нашелся что ответить, и мой мучитель продолжал: Ладно, поговорим о другом. Рыжеволосые длинноухие вытесывали на острове Пасхи длинноухих идолов с красными волосами, то ли потому, что зябля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 Когда же надо было возвращаться, следовали до Америки с течением Куросио, через пустынные воды к северу от Гавайских островов. Почему от малайских пирог или от бальцевых плотов и камышовых лодок инков мы должны требовать больше, чем от европейских каравал? Помнишь француза Де Пишопа, который собирался выйти на бамбуковом плоту стоите, когда мы туда заходили? Однажды он задумал пройти на примитивном студенышке из Азии в Полинезию. Ничего не вышло. Тогда он стартовал из Полинезии в Азию и развил отличную скорость. И вот теперь он задумал достичь Америки на плоту из Полинезии. Ему придется уйти далеко на юг, в холодное антарктическое течение. А может быть он европеец и выдержит холодные штормы и тех широт. Но если даже он благополучно подойдет к берегам Южной Америки, самое трудное ждет его на последнем отрезке, потому что течение круто поворачивает на север и его надо пересечь. Не справится, его понесет обратно в Полинезию. По тому же пути, каким шел контики, а потом и одинокий американец. Одно дело плыть на пароходе, одно дело путешествовать по карте карандашом, совсем другое дело выйти в океан на первобытном суденышке.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 Большинство специалистов сознательно ограничивают свой кругозор, взрываются все глубже и глубже каждый в свой шурф, пока совсем не перестают видеть друг друга. А что добудут, аккуратненько складывают наверху. Вам не хватает еще одного специалиста, который оставался бы на поверхности и обобщал результаты? Работа для Акуако, заметил я. Нет, работа для ученого, сказал мой Акуако но мы могли бы ему кое-что подсказать. «Мы говорили о возможной связи между малайцами и короткоухими, еще раз напомнил я. «Как ты, Аку-Аку, рассудишь, если языковеды говорят «да», а антропологи нет?» «Если языковеды скажут, что негры Гарлема и индейцы Юты вышли из Англии, я предпочту послушать антропологов». «Будем держаться Тихого океана. Только глупец станет пренебрегать данными языковедения». Язык одним ветром не переносится. Язык может найти много путей, ответил мой Акуако. И уж во всяком случае он не может переноситься один против ветра. И если физический тип людей не совпадает, значит, что-то случилось в пути, предлегал ли этот путь на севере или на юге. Далеко внизу показался всадник. Это врач экспедиции привез из долины Тайоахая полную сумку пробирок с кровью для анализов. На всех островах, где мы побывали, он брал кровь. Вожди, старики и местные власти помогли отобрать тех, кого еще можно было считать чистокровными. Стоите мы самолетом отправили пробирки в термосах со льдом в Мельбурн лабораторию стран Британского сотрудничества. Следующая партия будет выслана из Панамы, а самую первую увез Пинта. Впервые оказалось возможным исследовать кровь туземцев в Полинезии по всем наследственным признакам. Прежде были изучены только факторы А, Б и О. Причем выяснилось, что в крови полинезийцев нет фактора Б. Но это же отличает аборигенов Америки, тогда как в Азии, Индия, Китай, Малайские острова и в Меланезии, Микронезии у всех народностей найден этот фактор. «Интересно, что нам поведает кровь?» – сказал я своему Акуаку. -Аку. Тогда я еще не знал, что доктор Симмонс и его коллеги после тщательнейшего анализа установят, что все наследственные факторы, взятые нами крови, говорят за прямое происхождение от аборигенов Америки и резко отличают полинезийцев от малайцев, меланезийцев, микронезийцев и других азиатских народностей. Этого даже мой Акуаку -Аку не мог предположить в моих, простите, в своих самых смелых мечтах. Я зяб и решил одеться. Потом в последний раз посмотрел на скалу, с которой срывался ракочущий водопад. На сбегающие по маху бусинки. Два желтых цветка гибискуса нырнули в заводь, поплясали на поверхности, потом ток воды унес их вниз, под полок леса. Сейчас я пойду вниз вместе с потоком. По течению легче идти. Недаром бегущая вода была проводником для первых путешественников, вела их к океану и дальше через океан.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 Самые высокой мачты от Тура младшего и второго Юнки Легли на воду гирлянды от археологов и моряков, от фотографа и врача от Иван и меня. Маленькая Анет забралась на шезлонг около поручней на шлюпочной палубе. Пристав на цыпочке, она долго возилась со своей гирляндой. Потом изо всех силёнок бросила ее через поручни. Я снял Анет с шезлонга и поглядел вниз: 23 гирлянды. Белые и красные качались на келеваторной струе. Маленькой гирлянды Аннет среди них не было. Она зацепилась за поручни на следующей палубе. Несколько минут я смотрел на нее, потом решительно спустился и сбросил ее в воду. Зачем? С чувством выполненного долга я вернулся к своим товарищам. Никто не заметил мои отлучки. Но мне отчетливо послышался чей-то смех. «Если...» не поможет съешь куриную гуску сказал мой акоако Ta ta ta A funo mo meeting Doi titi muli muli Doi titi o muli Hey I titi ing Oh we ga bia How a meet di hai gelele Bia bia lu maulo ka up thinking mo wa Tan ta kegina Tell hey, ko ko he. mm. te lulangi, ma elua, mama, love Ni na ngi ngila o veya hawe miti lele veya veya Hey la la la ni tenna la la la ni te lemana ya otinna fetna oh la la la ni la la la mi ma i came out a